Дистрофия. Приставка «дис» в медицинской терминологии означает «неправильный, нарушенный». «Трофос» в переводе с греческого «питание». Дистрофия, таким образом, это нарушенное питание. Чаще всего при нарушенном питании ткани становятся тонкими и хрупкими. Этот вид дистрофии называется атрофия. Однако иногда нарушение питания приводит к тому, что ткани делаются утолщенными и грубыми. Такое нарушение питания называется гипертрофией. Гипертрофированные ткани также менее устойчивы к изменениям окружающей обстановки. Толще не значит крепче. Можно сравнить это со сталью и чугуном. Сталь мягче, но лучше выдерживает удары. Чугун крепче, но более хрупок. При любом виде дистрофии организм более уязвим. Ткани его легко повреждаются даже при обычных нагрузках. С дистрофией слизистой оболочки и анодермы связаны зуд, жжение и другие малые симптомы геморроя.